Головной мозг. Скорее всего, ты никогда не видел настоящий головной мозг и не держал его в руках. Зато ты точно когда-нибудь ел грецкие орехи. Ядро грецкого ореха по форме напоминает головной мозг, а точнее два головных мозга. Роль черепной коробки в этом случае выполняет скрылупа ореха, а роль спинного мозга — плодоножка, которую можно найти у не слишком высохшего ореха. Головной мозг содержит подавляющее большинство нервных клеток организма и выполняет наиболее сложные функции. Он является продолжением спинного мозга в полости черепа и имеет некоторые общие с ним черты строения. Ты должен помнить, что спинной мозг представляет собой трубку, разделенную на участки — сегменты. С каждым сегментом при этом связана пара спинномозговых нервов. От головного мозга отходит 12 пар черепномозговых нервов. Эти нервы содержат волокна, несущие сигналы от органов чувств, расположенных в голове. Черепно-мозговые нервы содержат и двигательные волокна, которые проводят сигналы к мышцам, расположенным в голове и шее, а также вегетативные волокна, регулирующие работу внутренних органов. Если сегменты спинного мозга похожи друг на друга, то отделы головного мозга очень сильно отличаются как по строению, так и по функциям. Чтобы разобраться в строении отделов головного мозга, Мы рассмотрим процесс его развития у зародыша. Сначала на спинной стороне у зародыша появляется нервная пластинка в виде утолщения покрова. Затем эта пластинка по всей своей длине углубляется, образуя нервную бороздку. Края бороздки смыкаются, и она превращается в нервную трубку. Нервная трубка быстро растет в длину, ее стенки утолчаются. Передний конец трубки в итоге заполняет черепную коробку нервной тканью и дает головной мозг. Остальная часть нервной трубки превращается в спинной мозг. Одновременно происходит развитие отростков нервных клеток и формирование связей между ними. Головной мозг сначала образует три мозговых пузыря, из которых позднее формируются пять отделов. Продолговатый мозг, задний мозг, средний мозг, промежуточный и конечный. Особое развитие в головном мозге человека получили большие полушария конечного мозга. Именно они определяют внешний вид органа. Все отделы мозга можно увидеть, если произвести срединный разрез, разделив два полушария. Ряд структур лучше видно на нижней поверхности мозга. Тут обязательно нужно еще раз вспомнить ядро грецкого ореха, Сходство удивительное. Непосредственным продолжением спинного мозга в черепной коробке является продолговатый мозг.